Такие же сведения получил в 1600 километрах к северу, в Кальяо, Сармьенто. Стало быть, древние перуанцы были в состоянии определить позицию острова Пасхи с помощью крюйспеллингов. Как известно, внутренние разногласия привели к тому, что экспедиция Менданье изменила первоначальный курс, намеченный Сармьенто, по указаниям индейцев. Разберемся вкратце, что же произошло. В своем превосходном труде об этой экспедиции Амхерст и Томпсон показывают, что с утверждением организованного управления в Перу испанские авантюристы стали жадно прислушиваться к ходившим среди индейцев и моряков Кальяо рассказам о неведомых островах и даже целом континенте на Западе. Кабацкие сплетни превратились в тему дворцовых бесед. И Педро Сармьенто де Гамбоа объявил во всеуслышание, что может определить местоположение островов, о которых местные ученые согласно говорили, что они суть аванпоста южного материка, простирающегося от огненной земли на север до широты 15 градусов, примерно в 600 лигах от Перу. Действительно, все считали, что следует идти примерно 600 лиг от Перу. Недаром, как пишут те же авторы, провиант экспедиции Мендани был взят с учетом того, что земля лежит в 600 лигах от гавани Кальяо. Примечательно, что испанцы, которые 200 лет спустя дошли до острова Пасхи из Перу, так определили его положение. Около 600 лиг от Кальяо и примерно столько же от чилийского побережья. 600 лиг – это немногим больше 2000 морских миль, что как раз соответствует расстоянию до Пасхи. Члены экспедиции Мендани не сомневались также и в том, что ближайший остров должен лежать точно на запад, юго-запад от гавани Кальяо. Достаточно сопоставить отчет Сармьенто с дневниками его противников, официального летописца экспедиции Катоэры, руководителя экспедиции Менданьи и первого штурмана Гальего, а также с анонимной рукописью еще одного члена команды, чтобы убедиться. Все явно считали, что Искома и Земля находятся на запад-юго-запад -запад от Кальяо, ибо из дневников видно, что 10 дней, у Гальего 12, корабли неуклонно следовали этим курсом, который должен был привести их к острову Пасхи. Однако в конце ноября, когда корабли достигли 15 градусов 45 минут южной широты, начались распри. Сармьенто, хотя и слыл человеком вздорным, по праву считал себя компетентным в вопросе о местоположении островов. Говоря о себе в третьем лице, он пишет, что это он, Педро Сармьенто де Гамбоа, представил правителю Перу сведения о многочисленных островах и континентах, находящихся в Южном океане, и лично вызвался открыть их именем его величества, с каковой целью он собрал свидетельства и изготовил карты. Предполагалось, что они будут следовать курсам запад-юго-запад -запад до 23 градусов, то есть до широты определенной Педро Сармьенто. Если бы намерение Сармьенто искать в океане землю в 600 лигах, то есть примерно в 2000 морских миль к западу-юго-западу -западу от Кальяо, осуществилось, корабли пришли бы почти к самому острову Пасхи. Правда, рассчитывая широту острова, он промахнулся на 4 градуса, Простительная ошибка, если вспомнить, что первый штурман определил координаты хорошо известной им гавани Кальяо в 12 градусов 30 минут южной широты, тогда как на самом деле они равны 11 градусам 56 минутам. Так или иначе, этот самый главный штурман, дойдя до 15 градусов 45 минут южной широты, внезапно свернул с прямого курса на остров Пасхи и повел корабли на запад. Сармьенто был в ярости и пишет в своем отчете. Педро Сармьенто со всей решительностью обратился к генералу Менданье по поводу этой перемены курса и заявил ему во всеуслышание, что с этим нельзя соглашаться, это нужно отменить, иначе он не совершит открытие и собьется с пути. Но молодой Менданье поддержал штурмана, и экспедиция 20 дней шла примерно вдоль 15 градуса на запад. Всем было ясно, что главный штурман свернул с намеченного курса задолго до установленной с армьента отметки в 600 лиг, однако никто не возражал. Причина заключалась в том, что Гальего, долго ходивший штурманом у берегов Перу и Чили,